Часть вторая. Война. Берлин, 1 сентября 1939 года. Это контрнаступление, в кавычках. Сегодня утром на рассвете Гитлер напал на Польшу. Это вопиющий, ничем не оправданный, не спровоцированный акт агрессии. Но Гитлер и Верховное командование называют его контрнаступлением. Серое утро с нависшими облаками. Когда я ехал в дом радио на первую в этот день передачу, начинающуюся в 8.15 утра, на лицах прохожих читалось безразличие. Напротив отеля «Адло» внутренняя смена рабочих трудилась на строительстве нового здания так, словно ничего не произошло. Никто не покупал экстренные выпуски газет, заголовки которых выкрикивали мальчишки-газетчики. По оси с востока на запад Люфтваффе устанавливают пять больших зенитных орудий, чтобы обеспечить защиту Гитлеру, когда в 10 утра он выступит с обращением к Рейхстагу. Мы с Джорданом должны были оставаться на связи и передавать речь Гитлера в Америку. Когда я слушал речь Гитлера, мне казалось, что в его голосе проскальзывает какая-то странная напряженность, будто он озадачен тем затруднительным положением, в которое сам себя поставил, и ощущает безрассудство своего шага. Так или иначе, говорил он неубедительно, и оваций в Рейхстаге было гораздо меньше, чем по другим, менее значительным поводам. Должно быть, у Джордана сложилось такое же мнение. Пока мы ждали перевода речи для Америки, он шепнул «Похоже на лебединую песню». Действительно, Гитлер был явно растерян, когда сообщал Рейхстагу, что Италия не станет вступать в войну, потому что в этой борьбе мы не собираемся просить помощи со стороны. Мы справимся с этой задачей сами. Но ведь параграф 3 военного договора держа Оси предусматривает немедленную автоматическую поддержку Италии всеми ее военными средствами на суше, в море и в воздухе. Как насчет этого? Прозвучало безнадежность в его словах относительно вчерашней речи Молотова в связи с ратификацией России германо-советского договора. «Я могу только подписаться под каждым словом в речи комиссара иностранных дел Молотова». Вероятно, завтра выступят Франция и Британия, и вот она, Вторая мировая война. Сегодня вечером британцы и французы направили Гитлеру ультиматум с требованием вывести войска из Польши, в противном случае их послы запросят свои паспорта. По-видимому, они их получат. Позднее, 2.30 утра. Кончается наша первая ночь со светомаскировкой. Город полностью затемнен. Привыкаешь к этому быстро. Продвигаешься по улицам на ощупь в кромешной тьме и довольно скоро глаза к ней приспосабливаются. Начинаешь различать побеленный бордюрный камень. Первая в нашей жизни воздушная тревога была в 7 вечера. Я был на радио писал текст для моей передачи в 8.15. «Свет погас». Все немецкие служащие схватили свои противогазы и, ничуть не испугавшись, устремились в убежище. Мне противогаз никто не предложил, но дежурные настояли, чтобы я отправился в подвал. В темноте и неразберихе я выскочил и спустился в студию, где нашел крохотное помещение, в котором горела свеча. Там и нацарапал свои заметки. Никаких самолетов не было, но завтра, после вступления в войну Британии и Франции, все может измениться. Во всяком случае, я тогда окажусь в весьма затруднительном положении, так как надеюсь, что они разбомбят этот город ко всем чертям. А что будет со мной? Мерзкий вой сирен, беготня в подвал с противогазом, если он у вас есть, кромешная темнота ночью. Насколько хватит человеческих нервов? Любопытная деталь из жизни Берлина в первый день войны. Все кафе, рестораны, пивные были полны народу. Мне показалось, что люди не очень-то встревожены после воздушной тревоги. Я закончил вещание в час тридцать, прошел, спотыкаясь полмили по Кайзердам, и, наконец, увидел такси. Но из темноты выскочил другой прохожий и нырнул в него первым. В результате мы взяли его на двоих. Пассажир был пьян, таксист еще пьянее, и оба ругали за темнение войну. Изоляция от внешнего мира, которую ощущаешь в такую ночь, еще более усилится, потому что вечером вышел декрет, запрещающий слушать зарубежные радиостанции. Кто-то боится правды? Ничего удивительного. Странно, что ни один польский бомбардировщик не прорвался сегодня ночью. Но получится ли так же с британскими и французскими? Берлин. 2 сентября. Уже два дня идет германское наступление на Польшу, А Британия и Франция до сих пор не сдержали свои обещания. Неужели Чемберлин и Боне пытаются от них отвертеться? Гитлер сообщил Рузвельту телеграммой, что не будет бомбить открытые города, если этого не будут делать другие. Сегодня ночью налетов не было. Где же поляки? Берлин. 3 сентября. В этот воскресный день гитлеровское контрнаступление на Польшу превратилось в мировую войну. Запомним этот день. 3 сентября 1939 года. Время – 11 часов утра. Сегодня в 9 утра сэр Невил Гендерсон посетил германского министра иностранных дел и вручил ему ноту с требованием до 23 часов принять условия Британии и вывести свои войска из Польши. Он возвратился на Вильгельмштрассе вскоре после 11 и получил ответ Германии в виде меморандума. На улицах сейчас появились экстренные выпуски газет. Их раздают мальчишки-газетчики. Вот заголовки. «Британский ультиматум отвергнут. Англия объявляет себя в состоянии войны с Германией. Британская нота требует вывода наших войск на Востоке. Сегодня фюрер отправляется на фронт». Типичный заголовок над официальным сообщением. Германский меморандум доказывает вину Англии. Я стоял на Вильгельмплац, когда около полудня громкоговорители неожиданно известили, что Англия объявила войну Германии. Около 250 человек стояли спокойно и внимательно слушали сообщения. Когда оно закончилось, я не услышал ропота в толпе. Люди просто замерли на месте, как оглушенные. Они не способны были осознать, что Гитлер вверг их в новую войну. Для них еще не было подготовлено официальное разъяснение, хотя к концу дня таким объяснением стало просто вероломство Альбиона, как это было в 1914 году. В майнкамп Гитлер утверждает, что величайшей ошибкой Кайзера было воевать с Англией и что Германия никогда не должна повторять эту ошибку. Примечание. Книга признана экстремистской на территории Российской Федерации. Конец примечания. «Был чудесный сентябрьский день. Сияло солнце, дул легкий ветерок. Такие дни берлинцы любят проводить в окрестных лесах или на озерах. Я бродил по улицам. На лицах людей удивление, подавленность. До сегодняшнего дня они занимались в основном своими обычными делами. Были карточки на продовольствие и на мыло, трудно было достать бензин, а по ночам пробираться в темноте. Но война на Востоке казалась им чем-то далеким». Две лунные ночи, над Берлином ни одного польского самолета, несущего разрушения, и газеты сообщают, что германские войска наступают по всему фронту, а польская авиация уничтожена. Вчера вечером я слышал, как немцы рассуждали, что польская заварушка продлится не более нескольких недель от силы месяцев. Мало кто верил, что Великобритания и Франция вступят в войну. Риббентроп был уверен, что они этого не сделают и уверял в этом фюрера, а тот верил ему. Британцы и французы уже приучены. Еще один Мюнхен, почему бы и нет. Вчера, когда казалось, будто Лондон и Париж колеблются, все, включая обитатели Вильгельмштрасса, были настроены оптимистично. Я думаю, в 1914 году, в первый день войны, в Берлине царило сильнейшее возбуждение. Сегодня ничего подобного. Никаких ура, никаких оваций. Бросание цветов, никакой военной лихорадки и истерии. Нет даже ненависти к британцам и французам, несмотря на многочисленные обращения Гитлера к народу, партии, восточной армии, западной армии, в которых английские поджигатели войны и еврейские капиталисты обвинялись в развязывании войны. Когда я проходил днем мимо французского и британского посольств, тротуары перед ними оставались безлюдны. Перед каждым – Прогуливалась по одному шупу.